Глава двенадцатая. Спасибо большое. Протягиваю деньги таксисту, закрываю сумочку и вылезаю с заднего сиденья автомобиля на улицу. Да уж здание, где находится главный офис Фарма Плюс, впечатляет. Это ж сколько тут этажей! Голову приходится вверх задирать, чтобы посчитать. Хотя на кой черт оно мне надо. Главное не нервничать и твердо стоять на своем. мысленно даю себе установку, делаю глубокий вдох, затем резкий выдох и двигаюсь к центральному входу. Аккурат в тот момент, когда автомобиль Аделаиды останавливается возле ступенек. Слава богу, я первой приехала, а то бы еще получила нагоняй от начальницы. Хотя чего я вдруг разволновалась? Меня сегодня уволят, в карьере модели точно крышка, зато чести ь достоинства сохраню. Да уж, обмен какой-то неравноценный. Но я через себя переступить не смогу, и стачей т о вещью тоже. Тогда к чему эти сомнения? Поработаю, пока официанткой, а там кривая куда-нибудь да выведет. Аделаида мне точно перекроет кислород в модельном бизнесе, у ь е т к и связи по всей стране. Разве что податься на крайний север, только будет ли от этого толк? Мать честная, начальница хватается за сердце, разглядывая меня с ног до головы. Оригинальненько, усмехается Славик, а я в ответ посылаю ему е х и д н у ю улыбку. Я старалась. Приседаю в небольшом реверансе, нарочно и з д е в а я с ь и над Аделайдой Ростиславовной, и над ее помощником. Ты охренела, выдает моя строгая начальница, привлекая к себе внимание окружающих. Их немного, но и этого хватает. А что? Имею право в ы р я д и т ь с я как колхозница, ведь именно так обо мне все думает. Ярко, броско, в у л ь г а р н о И что она сейчас сделает мне? Отправит домой переодеваться? Так именно этого я и жду от Аделаиды. Только вряд ли. Цифры с шестью нулями уже вскружили женщине голову. Да. н а г л о к и в а я в подтверждение своих слов, вы же не захотели? Сюда иди, курица тупая. Шепит Аделаида, хватая меня за руку, а после тянет к себе поближе. Каблуки-то двенадцать сантиметров. Я же сейчас свалюсь, если меня будут слишком резко дергать. Ой, кривлюсь, так как захват женских пальцев усиливается. Мне больно. Тихонечко скулю, но тут же получаю злобное прямо в лицо. Если ты мне завалишь сейчас контракт, то я поняла. Снова киваю, теперь уже принимая покаянный вид на ш к о д и в ш е й ученицы. Можете не продолжать. п о пробуй только спровоцировать Терехова. Снова шипит Аделаида. И толкает меня легонько вперед. Не дооценила я тебя, деточка. Ты хоть знаешь, сколько бабла мы сейчас можем из-за тебя потерять? Не знаю и знать не хочу. м ы с л е н н о отвечаю, направляясь к пропускному пункту. Нас уже встречает пресс-секретарь. Господи, это что еще за птица? Расплываясь в улыбке на все свои тридцать зуба и предлагает следовать за ней. Я-то следую, только вот быстро не получается. Юбка короткая и слишком у з к а я поэтому задирается постоянно, а я ее, соответственно, поправляю. Слышишь, как за спиной стонет Аделаида. Не любит женщина красный цвет, что я могу поделать? Кофточка, правда, ярко-желтая, но грудь того и гляди вырвется наружу. п р о б о е в о й раскрас я промолчу, исключительно для сельских дискотек. В общем, постаралась я на славу, чтобы сегодня контракты завалить. Чего так опасается? Хозяйка модельного агентства. Жаль, конечно, с мечтой прощаться, но мне просто не оставили выбора. л а т о н Романович, разрешите. Пресс-секретарь первый заходит в огромный конференц-зал, а после пропускает нас. Я беру себя в руки, так как в л и ф т е н е рвозность достигла своего апогея, и переступаю порог. Руки вроде не дрожат, хотя внутри все замерло, но я стараюсь не паниковать. Сейчас четко озвучу с в о и требование, меня пошлют куда подальше, и я больше никогда не увижу подобной красоты. Описывать не буду, ибо не сильна я в описаниях. Скажу лишь одно: дорого, даже слишком, и пафосно, тоже слишком. Но это скорее плюс, чем минус, по крайней мере в моем понимании. А во главе всего этого Платон Терехов со своими подчиненными или компаньонами. ф и к а х разберешь, кто они такие. Только все трое пялятся исключительно на меня. Мать моя, женщина, восклицает парень в очках, больше похожий на крутого адвоката, чем на бизнесмена. Я в шоке. Усмехается второй, которого я о т д а р и в а ю взглядом полным ненависти. Закрывает лицо ладонями и не скрывает этого самого шока. Но именно на подобную реакцию я и рассчитывала. Зато Платон. Как ни странно, держится стойко, улыбается, едва сдерживая смех, рассматривая меня с ног до головы, а после с пафосом выдает. Впечатляет. Гад этот Терехов, разгадал все мои задумки. Ладно, на первом этапе провал, хотя я очень надеялась, что до второго мы просто не дойдем. Но ведь сам напросился. Теперь пусть пеняет на себя. Присаживайтесь. Пресс-секретарь первый прерывает слегка затянувшуюся молчаливую паузу, на протяжении которой мы с Платоном не сводим глаз друг с друга. Я не повелся, кричит его взгляд, а мне лишь остается отодвинуть стул и пристроить туда свою пятую точку с слишком короткой ю б к е Не повелся, ну и ладно, последнее слово все равно будет за мной. Еще и друг тот, что без очков. Жаль, на банкете имя его прослушала. Продолжает усмехаться, косясь в мою сторону, от чего становится еще обиднее. Надо же, как быстро они научились чужими жизнями и чувствами играть. А ведь я почти поверил, что Платон изменился, уже почти согласился на его предложение, несмотря на глупые детские обиды. Не помнит он меня, а может, это и к лучшему. Отработаю контракт, получу денег и прощай, Платон Терехов. Если бы не этот дурацкий банкет. моя усталость. Голова закружилась, еще немного и точно бы потеряла сознание. Мне срочно нужен был свежий воздух, да и выдохнуть не помешало бы, а то двадцать минут рядом с Платоном что-то слишком уж напрягали мою нервную систему. Какая очаровательная модель! у с л ы ш а л а негромкое, когда какой-то мужчина подошел вплотную к Терехову. Мы всегда выбираем самое лучшее. Улыбнулся Платон в ответ. в ы п е н д р ё ж н и к Хотя он и раньше таким был, так стоит ли на этом внимание зацикливать? Тем более теперь ему по статусу положено как никак, а глава крупной компании. Ну что, что папа посадил парня в кресло генерального директора? Ведь и не прогулял же все нажитые отцом миллионы. Наоборот, т р у д и т с я не покладая рук, чем действительно вызывает уважение. И смысл мне сопротивляться? Что было, то давно прошло, да и я, если честно, уже забыла о Платоне. Если бы не этот дурацкий контракт, а встреча, которую я не ожидала, слегка выбила почву из-под ног. Только вот голова все так же кружилась, а мужчина взял Терехова под руку, как нельзя, кстати. Пока никто на меня не обращал внимания, я быстренько свалила на балкон, огромный, с святыми перилами, а главное можно спрятаться в углу за колонной, где тебя никто не увидит и вздохнуть полной грудью. Латоша, чего ты злишься? Услышала незнакомый мужской голос и напряглась. и м я т о р е д к о е вряд ли найдется здесь еще хотя бы один Платон. Не пойму. Чуть ли не зарычал теперь уже знакомый голос, от чего внутри все занемело. Она кем себя возомнила? Оставить меня? На последнем слове он сделал акцент, да так громко, что едва стены не задрожали, а я вообще попыталась слиться с колонной, за которой пряталась. Одного? Да забей ты на нее! Нет, протянул гласную букву Платон, перебивая своего собеседника. Теперь так просто она от меня не о т д е л а е т с я будет пахать на меня как миленькая. Какой ты мстительный! Засмеялся незнакомый им не парень. Кстати, ты еще не передумал ее в постель затащить? Думаешь, такая мелочь, как побег н е р а д и в о й красотки, заставит меня отступиться от своего? В тот момент мне стало тяжело дышать, и если бы не колонна, то я бы свалилась на пол, так как ноги подкосились. Вот оказывается как. Он изначально хотел затащить меня в постель, а теперь, как я понимаю, еще сильнее хочет осуществить свою задумку. Очень, кстати, удобно. р а с т е р е х о в решил меня купить с потрохами. И контракт, и постель, два в одном. д а п у с т ь подавиться своими бабками. Удот недоделанный. Еще никто никогда меня так не унижал. Крести, вы с нами? Слышу вдалеке мужской голос и возвращаясь в реальность, выходя из воспоминаний. Да. Киваю, хотя и не понимаю, кто ко мне обратился. С вами? т и х о н ч к о добавляю, чувствую, как Аделаида под столом наступает мне на ногу. Отлично. Парень в очках протягивает мне бумаги. Это контракт. Ознакомьтесь. Если будут какие пожелания, мы можем обсудить. Если нет, то мне потребуются ваши паспортные данные, и через полчаса сможете подписать окончательный вариант. Юрист тут же всплывает в голове, после чего киваю и опускаю взгляд на бумаги. Так, самое начало это неинтересно, а вот дальше цифра с несколькими нулями впечатляет, как и срок два года, но за такие бабки любая бы согласилась работать на Платона. И даже спать с ним, но только не я. Терехов ведь не знает, что я подслушала его разговор с коллегой, и под о в о л ь н о й ф и з и о н о м и и сытого кота видно невооруженным взглядом, что уже заранее отпраздновал победу. Сегодняшний мой внешний вид пар н я смущает, но ведь сам хотел. Чего теперь нос воротить? У него есть цель переспать со мной, да какая разница, как я выгляжу? Элегантная, уверенная в себе девушка-модель. или колхозница с периферии, или уже передумал, глядя на мой маскарад. Пожелание есть, отдаю контракт юристу, немного отодвигаю стул и демонстративно закидываю ногу на ногу. Раз уж начала исполнять роль деревенской простушки без вкуса и стиля, значит, надо идти до конца. Самой тошно от этого цирка, но ничего другого придумать не смогла. п Латон сам виноват, надо было сразу отказываться. И все были бы рады и счастливы. Он с новой моделью, к о т о р у й бы сделал своей любовницей, а я с новым контрактом, который мне бы подсунула Аделаида. Но ведь не захотел же. Слушаем воскрести очень внимательно. Юрист пока еще даже не подозревает, что сейчас услышит, поэтому и ведет себя уверенно. А Платон даже приподнимает одну бровь вверх в ожидании моего ответа. Ну что, раз уж и решила. то надо идти до конца. Вот бы заснять их р у ж и в тот момент, когда я выскажу свои условия. Да ни один нормальный человек в трезвом уме и з д р а в о й памяти не согласится. А перед Аделаидой я после искренне покаюсь. Вдруг простит мою сегодняшнюю выходку. Я хочу в два раза больше. Выдаю с победоносной улыбкой, наблюдая, как у Платона эта самая улыбка победителя резко сползает с лица. Славик стонет, а д л а и д а б ь е т себя полбу ладонью, о п р е д е л я ю исключительно по звуку. Юрист п я л и т глаза и довольно громко п р о и з н о с и т чего вы хотите? В два раза больше, повторяю по слогам, как будто не понимаю сарказма в последнем вопросе. о ф и г е т ь в ы д а е т тот самый друг, который поддерживал Платона в его намерениях. Девочка, а ты ничего не попутала? Я так понимаю, вы мне отказываете? Продолжаю улыбаться, так как слишком уж предсказуема реакция парней. Тогда всего доброго. Игнорируя злобные взгляды Аделаиды, и встаю с места. н а с р о м а н Александрович не поймет, ш е п и т юрист, пока Платон молчит и пялится на меня. Ты хотел сказать убьет? Добавляет второй парень. А я? Вот же растяпа. Чего п я л и л а с ь так долго на Терехова? Одно неаккуратное движение. И нога поехала в сторону, а каблуки-то высокие. Ай! Я немного наклоняюсь, из декольте выпадает цепочка с кулоном. Милая безделушка, которая приносит мне удачу и которую шесть лет назад подарил мне Платон. Милый серебряный ангелочек, крылья которого усыпаны фианитами. п у с т ь принесет тебе удачу. Тут же всплывают слова парня в голове. Я сжимаю кулон в кулаке и поднимаю глаза на Платона. ж е л о в а к и играют на скулах, при этом парень не сводит взгляда теперь уже с моих пальцев. Видно, что нервничает, а все как будто чувствуют п о в и ш е е напряжение, молчат как рыбы и ждут окончательного вердикта. Твою ж мать! Платон выдает довольно резко и наконец-то поднимает взгляд на меня. Неужели вспомнил?